Издательство «Эксмо». Кишечник с комфортом. Желудок без проблем. Алексей Дмитриевич Парамонов. Предисловие. От Ольги Шестовой. Желудочно-кишечным трактом занимается врач-гастроэнтеролог. И для освещения этой нужной для здоровья темы мы пригласили Алексея Парамонова. Доктор Парамонов, терапевт-гастроэнтеролог, Яркий представитель серии «Академия доктора р а д и о н о в а сможет простым человеческим языком объяснить сложные медицинские вещи о вашем здоровье. Тема книги важна буквально для каждого, потому что с одной стороны всем знаком дискомфорт в области живота, а с другой, в этой медицинской области, как ни в какой другой, распространены мифы и заблуждения, и не только среди нас, пациентов, но и среди врачей. Не все знают, что многие проблемы, с которыми, казалось бы, надо идти к терапевту или педиатру, на самом деле находятся в ведении гастроэнтеролога. Например, если у вас болит горло, на нем пузырчатые высыпания, скорее всего, проблема вызвана гастрологическим заболеванием. Это может быть энтерит. У 2% детей в нашей стране периодически наблюдается рвота. Это очень большая цифра, если перевести на человеческие жизни. Синдром циклической рвоты – вариант нормы, состояние, которое не требует лечения. К сожалению, педиатры, как правило, почти поголовно не в курсе, и в результате в медицинскую карту младшего школьника записывают гастрит, и прописывают ненужную терапию. Диагноз «поверхностный гастрит» часто вообще не имеет смысла и не требует никакого лечения. Просто надо знать, что его пишут, чтобы у недоверчивого пациента было ощущение, что он не зря пришел к врачу, все-таки что-то обнаружили. Учтите, пожалуйста, что поверхностный гастрит – это то же самое, что практически здоров. В то же время правильное, вовремя начатое лечение, когда оно действительно нужно, может избавить человека от тяжелых заболеваний, включая онкологические. Медицинская статистика бесстрастно фиксирует, что количество людей, болеющих раком желудка, снизилось во много раз с тех пор, как начали применять меры по уничтожению хеликобактер пилори. Это называется эрадикация. Эти явные успехи медицины больше других убеждают в необходимости получения проверенной информации от знающего врача, такого как автор этой книги Алексей Парамонов. Прослушав эту книгу, вы сможете задавать врачу вопросы, которые помогут ему быстрее поставить диагноз и определиться с необходимостью лечения или обоснованного отказа от него. Всегда нужно помнить, что есть болезни, которые не требуют агрессивной терапии и проходят со временем сами. Главный редактор медицинского направления, кандидат биологических наук Ольга Шестова. От Антона р а д и о н о в а Гастроэнтерология – раздел медицины с очень непростой судьбой. Когда в 90-е годы поднялся железный занавес и выяснилось, что буржуазная наука ушла далеко вперед, то гастроэнтерология оказалась одним из самых консервативных разделов терапии, который до последнего не хотел сдавать завоеванной советской медицинской школы. До сих пор у гастроэнтерологов лидирует большая тройка достаточно бессмысленных диагнозов – гастрит, панкреатит, и дисбактериоз. Несмотря на то, что мировая медицинская литература сейчас вполне доступна, большинству практикующих врачей оказалось очень непросто привести свою практику в соответствие с общемировыми тенденциями. В связи с этим, найти грамотного гастроэнтеролога – это как найти иголку в стоге сена. Когда меня спрашивают, могу ли я посоветовать хорошего врача, который занимается болезнями желудочно-кишечного тракта, то долго размышлять не надо. Отправляйтесь к доктору Алексею Парамонову. Признаюсь, будучи по первому образованию терапевтом, в дальнейшем посвятившим свою практику кардиологии, я чуточку недолюбливаю гастроэнтерологию по одной простой причине. Далеко не во всех ее разделах Я уверенно ориентируюсь. Хотя мне как преподавателю приходится постоянно читать различные специализированные руководства, я вдруг с удивлением для себя обнаружил, что книга доктора Парамонова даже для меня расставила многие вещи на свои места. Наслаждайтесь увлекательным литературным путешествием по желудочно-кишечному тракту, и пусть изжоги, поносы и запоры обойдут вас стороной. Основатель серии Академия доктора Родионова, кандидат медицинских наук Антон Родионов.